Глава 14. 13 Тринадцатый день. Гостя следовало поблагодарить хотя бы за купальню. Я тут уже вон сколько дней живу, а в этом роскошном помещении еще ни разу не бывало. Впрочем, Ли успела шепнуть мне, что благодаря множеству бассейнов, между которыми существует сложная система подводных переходов, все купальни в гареме — царство русалок. Так что ну ее эту роскошь, обойдемся. Не люблю я выпендрёжницам кланяться, а здешняя заводила требовала от остального гарема именно этого. И мастерски пакостила неугодным. Конечно, сейчас некогда было бежать за моей доморощенной химией, да и бальзамы никто не выливал. Так что у меня впервые появилась возможность оценить местную косметику. Ну, что сказать, круто. Пахнет приятно, результат отличный. Но жалеть ни о чём не буду. Если бы не вредность некоторых хвостатых коз и я не познакомилась бы ни с Ришикой, ни с Ореньей. И вообще, всё, что не делается, то к лучшему. Пока мы наводили красоту, переодевались в новые платья и торопились в гостиный зал, Лидия продолжала шёпотом просвещать меня. Её вполне устроила версия кривого успокаивающего заклинания, которым мне ещё дома как следует ушибли мозг, и всякие нужные сведения из него потерялись. Перед большой дверью в узком коридорчике со сводчатыми потолками уже толкался в очереди десяток девчонок. Почти все выглядели взволнованными и перепуганными, как студентки перед кабинетом особо строгого экзаменатора. Лидия тоже заметно нервничала, и её быстрый шёпот то и дело прерывался короткими вздохами. Заглянула какая-то незнакомая девица, пересчитала всех по головам, поставила отметку на большом листе бумаги бормоча что-то вроде «Представительниц волшебных раз-две», Человечек девять, все на месте, удовлетворённо кивнула и объявила. «Можете начинать радовать высокого гостя», после чего быстро смылась. А я не кстати вспомнила про пиявок. Вот же блин! Горшок-то остался под персиковым деревом. Конечно, за сутки ни одна кровососка не сдохнет, но что, если я сейчас укачу отсюда замуж за тролля? Глупость, конечно, но мне стало на редкость неприятно. Я даже тараканов дома тапкой никогда не давила. Хотя и боялась этих усатых зверей до просячего визга. А тут пиявки, которых мне специально выловили. Тьфу, идиотская голова. Больше ни о чём думать не может теперь. «Лидия, послушай», — торопливо зашептала я, увлекая новую знакомую в уголок и пропуская вперёд пару припозднившихся девчонок. «Послушай, у меня к тебе одна большая просьба. На случай, если меня выберут». Судя по тому, как блондинка напряглась, она не ожидала от этой просьбы ничего хорошего. И совершенно ошарашенно заморгала на меня, когда я её изложила. Идея пиявочной спасательной экспедиции ввела её в ступор. Зато отвлекла от предстоящего кастинга на роль тролльей жены. Да-да, там за дверью оказался именно тролль. Выскочившая оттуда первая претендентка успела пискнуть что-то о зелёном тролльем ужасе до того, как изящно хлопнулась в обморок. Прицельно на диванчик. Кто бы говорил о зелёных ужасах. Сама девушка тоже была не особенно розовой. Молоденькая незнакомая дриада с дубовыми листиками в прическе и, судя по её манерному писку, с его же древесиной в голове. Девичий коллектив тут же выстроился в очередь к единственному дивану. В обморок явно хотели все, но место было уже занято. Вставать дубоголовочка не собиралась. Одна я в этой компании смотрелась ненормальной энтузиасткой а мне просто было интересно посмотреть на настоящего живого тролля. Горного. Эта Лидия сказала, что раз зелёный, значит горный. Она, глядя на меня, изо всех сил крепилась, а на вожделенный диванчик посматривала презрительно. Чтобы новая знакомая и дальше не слишком дёргалась, я потихоньку её отвлекала, задавая вопросы. Ей хорошо, и мне полезно. Так, например, выяснилось, почему в очереди на тролля так много человеческих девчонок. Оказывается, у людей, а точнее у их женщин, Самый пластичный геном. Так я перевела для себя сложное рассуждения о видовой наследственности. Попросту говоря, если у тебя мама человек, а папа тролль, то быть тебе троллем, причём повышенной проходимости, ибо людская кровь действует, но не людскую, а свежающую. Не только на троллью, вообще на нечеловеческую. И тёмные расы давно этим пользуются. А вот светлые человеков не уважают, и скрещиваться с ними брезгуют. Так и варились бы в собственном соку, но добрый властелин насильно проводит распределение собственного гарема по особенно напыщенным товарищам. Селекционер, однако. А вот между собой нелюди скрещиваются по какой-то другой системе. По какой именно, я узнать не успела, потому как внезапно подошла наша очередь. Я ободряюще кивнула подружке и пошла к троллю в пасть. Ну, в смысле, на другой орган, конечно. Тфу ты, это, наверное, от волнения на пошлятину тянет. Вошла в зал и сразу зажмурилась. Высокие стрельчатые окна наполняли помещение ослепительным солнечным светом, и кресло с троллем потерялось в этом сиянии, оказавшись где-то у дальней стены. Я непроизвольно прикрыла глаза рукой, сделала пару шагов и чуть не споткнулась от чью-то гитару, брошенную прямо на ковёр. Ага, а вон лежат маленькие металлические колпачки, которые надевают на пальцы на манер констаньет. И бубен. М -м. Кастинг включает в себя музыкальное представление? Танцы? Надеюсь, стихи свои читать не придётся. Гитару с пола я подобрала, и поскольку никаких других указаний не последовало, медленно направилась в ту зала, где притулился несчастный тролль. Почему несчастный? А вы видели когда-нибудь счастливых, похмельных мужиков? Здоровенный детина, потрясающего серо-стального цвета в тонкий белый узор, едва поместился в хрупкое на его фоне кресло и отчаянно щурил на меня воспалённые красные глаза с припухшими веками. Зелёными у него были только волосы — короткие, густые, курчавые, похожие на заросли мха на каменном валуне. Одет гипотетический муж был в чёрные шаровары и такую же жилетку на голое тело, поэтому серые глыбы мускулов выпирали из этого одеяния, как прибрежные скалы в отлив. Белый узор — при ближайшем рассмотрении, оказался затейливой татуировкой. В целом товарищ был фактурным. Вот только его каменная физиономия то и дело болезненно кривилась, когда очередной яркий солнечный зайчик попадал в глаза. Кроме того, несчастный то и дело сглатывал, нервно косясь на пустой кубок, стоявший на вычурном столике возле кресла. И морщился, стоило ему слишком резко шевельнуть головой. Короче, классика жанра — Если вчера вечером было слишком хорошо, то сегодня утром лучше не просыпаться. При виде меня бедолага попытался величественно выпрямиться и придать лицу значительно внимательное выражение. Наверное, если бы я была первой в очереди, у него бы даже получилось. А сейчас крупные, чуть грубовато вылепленные, но довольно правильные черты скуластого лица с острым решительным подбородком только кривовато дёрнулись и явили мне картину полного и отупленного смирения перед судьбой. «Где ж ты так набрался вчера, болезный? И с кем? Учитывая, что ты личный друг властелина? Хм. Неплохое вчера у повелителя вышло продолжение. Я-то спать пошла, точнее, поехала на пауке. А наш супермен нашёл в себе силы устроить мальчишник для друга. Не знаю даже, восхищаться или сочувствовать». Интересно, вот этого героя к обеду растолкали, ибо кастинг, жена, претендентки в обмороке с гитарой и всё такое. А властелин ещё дрыхнет? Если он этого громилу за вечер так ушатал, представляю, как сам напраздновался. Приветствую вас, леди. Голос какой приятный, густой, с мягкими обертонами, как хороший ореховый эль, который мы с мужем когда-то пробовали в Эдинбурге. Если бы ещё не эти унылые нотки... — Я готов оценить ваше искусство по достоинству. — Ага, готов ты. — Эх, милый, тебе же тут с утра по больной голове то гитары тренькают, то бубном стучат, а то вовсе поют тонкими звонкими голосами. Как ты вообще выжил-то, бедный каменный мальчик? Так мне жалко его стало. Видно же, что молодой совсем парень, неопытный. Я оглянулась на дверь, за которой остались гаремные правила, и решительно шагнула вплотную. Пристроила гитару у его кресла и заглянула в пустой кубок. «Надеюсь, господин не будет против, если я прямо сейчас не стану услаждать его слух своим пением». Спросила намеренно, негромко и осторожно постучала костяшками пальцев по столешнице, выбив сложную быструю дробь, сломанным ритмом. Буквально пару дней назад Шойша по большому секрету поведал мне об этом способе позвать домовушку и просил без нужды не пользоваться. Но сейчас я решила, что случай подходящий. Троль даже сощуренные глаза раскрыл широко и удивлённо, глядя на мои странные действия. Но сказать ничего не успел, потому что из-под стола метнулась темное облачко и тихонько пискнула, подкатившись мне под ноги. «Шуэша, лапушка, спроси, пожалуйста, на кухне, где стоит питьё для господина гостя». Я помнила, что по своей воле домовёнок ничего нам принести не сможет, и решила действовать в обход. «Наверняка есть специальное угощение, сок или отвар, а, может быть, ещё что-то, спросишь?» Тёмное облачко согласно пискнуло и исчезло. Чтобы вернуться ровно через три секунды с большим литра на три кубком, полным восхитительного свежего рассола. Капустного, судя по запаху. «Гостям повелителя по утрам дают вот это», — почтительно произнёс ментально малыш, протягивая это хрустальное ведро мне. «Спасибо, ты умничка!» Также поблагодарила я и выпрямилась, с трудом удерживая на вытянутых руках увесистую посудину. «Да, похоже, быть мне сегодня замужем». Похмельный гость отчетливо шевелил ноздрями, втягивая волшебный аромат из кубка, и смотрел на меня восторженным взглядом, как преданный адепт на древнюю богиню. «Выпейте, господин, вам сразу станет легче», — пригласила я, и тролль больше не заставил себя просить. Одним неуловимым молниеносным движением он выхватил кубок у меня из рук и присосался к нему, как пустынный странник, к найденному в песках источнику. Что удивительно и даже приятно. Пил парень жадно, но очень аккуратно. Тихо, безгромного бульканье, фырканья и прочих милых звуков с коровьего водопоя. А когда оторвался от волшебного нектара, каменная физиономия расплылась в такой блаженной улыбке, что я невольно ответила на неё. Наверное, вовремя поданный рассол любого мужика может расположить к дружеской откровенности. Точнее, сначала мы просто негромко беседовали на отвлечённые галантные темы. Но постепенно разговор становился всё более неформальным. И вскоре я уже была в курсе тролльих проблем. Сам мужик, как и многие его ровесники, жениться вовсе не рвался. Но совет шаманов племени, старшая мать и старшая жена отца... Короче, если ты сын вождя, то нечего холостым после совершеннолетия бегать военные походы уже ходил, доблесть свою доказал, новые земли за перевалом открыл. У меня сразу возникло подозрение, что за перевал сын вождя рванул не просто так, и его явно не первый раз пытаются женить. Дом построил. Пора, короче. Больше способов отвертеться не осталось, и бедолагу командировали к повелителю за статусной первой супругой. Поскольку повелитель у нас что надо, и друг тоже хороший, прощание с холостяцкой жизнью вышло бурным. А утром бедного тролля разбудили и отвели в пыточную, то есть в гостевой зал, где ему предстояло оценить все прелести изысканного воспитания юных леди. После этого признания цариш, ну да, как-то незаметно мы и познакомиться успели, и даже перейти на «ты», вздохнул и покосился на меня с непонятным смущением. «Ты только не обижайся, я тебе по-простому скажу, ладно? Всем ты хороша, и красавица, и умная, и с пониманием». — Вот только договори да уж, я кусаться не буду, — усмехнулась я, поглаживая незаметно вернувшегося домовёнка, который во время разговора по кошачьей прокрался ко мне на колени. — Точно? Ну ладно, тебе можно сказать. Вижу, что ты ненормальная, то есть Грым. Нормальная, короче, не такая, как все. Понимаешь, мне, бабы, Грым. Женщины нравятся такие в теле, чтобы было чем подышать, на чем посидеть. Он сделал два выразительных жеста, очертив пышные окружности в районе собственной груди и задницы. И потом, чтобы с характером была, что вы могла, если надо, ее оглоблей вражину. Грэм! Но тонкое воспитание тоже нужно. Тут царь тяжко вздохнул и пояснил чтобы перед высокими гостями не краснеть, чтобы могла и беседу на изящные темы, и музыку там. Короче, как здешние леди. Только он безнадёжно махнул рукой. «Сама понимаешь, здесь всё больше тростиночки хрупкие, глаз не поднимут лишний раз, хотя с воспитанием у них будьте нате. Это я про человечек. Я человечку хочу». Тут он почему-то слегка отстранился, глянув на меня с опаской, словно ждал бурного возмущения. Ну, понятно, человечку, чтобы дети здоровыми были. Задумчиво согласилась я и прикусила губу. С эльфами, как я поняла, всё сложнее. Слушай, подождёшь пять минут? Я хочу кое-что выяснить. Не зови пока следующую, ладно? Царюш удивился, но кивнул. А я ссадила домовушку на стул и побежала к двери. Приоткрыла её, прислушалась. Ага. «Господин велел обождать», — объявила я толпившимся в коридорчике претенденткам и быстренько шмыгнула в тот угол, где оставила Валькирию. Не обращая внимания на волну перешёптываний, за руку оттащила Ли к самой двери и вполголоса спросила: спросила. «Лидия, ты замуж хочешь? Прямо сейчас». «А что? Как это?» «Ух, и ресницы у девки прям завидно. Ветер ими поднимает, когда так хлопает. Как это? Замуж? Как все замуж выходят, так и ты. Слушай. И я приступила к троллье рекламной кампании. Ну а что? Парень мне показался стоящим, открытым, без закидонов, довольно веселым, когда похмелье слегка отпустило, незлобным. Опять же, практически наследный принц в своей долине, старший сын вождя. И жизнь у них там, как я поняла, по духу, близкая к той, что ли вела на своем северном острове. По-моему, очень хороший вариант но предлагать что-то царишу, не спросив сначала Лидию, я не стала. И теперь мы обе в щёлку наблюдали за тем, как ожидающий тролль от безделья гладит оставленного мной домовёнка. Угу, ещё и ласковый. Ну чем не жених? Сильный мужчина. После недолгого молчания заключила северянка и задумчиво прищурилась. В её голове явно прокручивались варианты. Дом, говоришь, уже построил. «С его матерью мне хозяйство не делить?» Я и не сомневалась, что она очень практичная девочка. Хотя мы и знакомы всего пару часов, это было заметно сразу. «Ладно», — решилась наконец Ли. «Пойдём. Всё равно моя очередь». И она уверенно двинулась на штурм тролля, выпрямив спину, развернув плечи и во всей красе с порога предъявив то, чем ей очень даже хорошо дышалось. Через час царь Жгор-Арош, наследник Синего, Плато и Радужных долин, объявил о своем окончательном выборе. Правда, прежде чем выйти к народу под руку с избранницей, хитрый мальчишка успел не только разглядеть в подробностях, какое сокровище ему досталось, почесать язык в словесном поединке с будущей женой и прийти в полный восторг от того, как задумчиво валькирия взвесила в руке гитару, взяв ее за гриф, в ответ на особенно фривольную троллью шуточку. Он ещё и мне вполне ловко подмигнул и доверительно сообщил, что взял бы второй женой хоть прямо сейчас, но ведь я не соглашусь. Я не согласилась. А гитарой по зелёной маковке паразит не получил исключительно в честь помолвки. И был доволен этим как слон. Идеальная пара. Податься, что ли, в свахе? Есть в этом мире такая профессия? Новоявленные жених с невестой отправились к властелину. Надеюсь, он уже проснулся, а то ведь решительный тролль кого угодно из кровати вытащит. Не то, чтобы я сильно жалела властелинью-головушку, но всё же вроде как не чужой. Ладно, это уже мои дела. С Лидией мы набегу договорились ещё увидеться перед её отъездом, а на невнятные причитания о том, кто ж меня теперь защитит, я только весело отмахнулась и пообещала везде ходить с гитарой. Могу даже прямо вот с этой. Гитару мне действительно тут же всучили, и я без возражений взяла. Так и убежала в сад с музыкальным инструментом наперевес. Где-то по краю сознания мелькнула странная гримаса попавшейся навстречу стрекозы. Вспыхнула и забылась. Невнятное облегчение пополам с досадой. А я уже во весь дух мчалась спасать несчастных пиявок. Сама понимаю, что это глупо выглядит со стороны. Но я ужас как не люблю такой вот небрежности. Во второй раз уже сливаю цены ингредиент в озеро без всякой пользы. Ну и ладно мне не трудно хоть всю малину в саду обобрать, а арэния только обрадуется возможности полакомиться закончив со спасением кровопийц я не спеша отправилась обедать и у самой арки поймала заинтересованный взгляд, даже скорее образ направленное внимание На широком листе лопуха, как виноградина в тарелке устроился давишний зеленовато золотистый паучок. Он внимательно смотрел на меня всеми своими глазками и застенчиво ворочался. Мне стало интересно, и я остановилась. Вот ей-богу, стоило умереть и попасть в другой мир ради того, чтобы научиться понимать таких милашек. Паучку очень понравилась Лидия. Настолько, что он превозмог врождённую паучью деликатность и пришёл спросить, может, добрая самка человека захочет, чтобы он сплёл паутину в её комнате? он не будет мешать, станет сам добывать себе пропитание и всё, что нужно, паучьей душеньке, чтобы его хотя бы раз в день так приятно гладили по-шворстке. Дело паука я посадила себе на плечо, и мы пошли дальше вдвоём. По пути я пыталась объяснить товарищу, что добрая самка человека как раз сегодня нашла себе самца и теперь поедет жить туда, где он сплёл ей дом. Так что, может, стоит с ней просто попрощаться и вернуться в родной сад? Паук надолго замолчал. Задумался. А потом решительно пощекотал меня лапами за ухо и выдал целую серию образов, ясно обозначившую его желание поехать вместе с доброй самкой в новое гнездо. Там наверняка нет таких красивых младших братьев, как он. Самка будет им гордиться. Хе -хе. Интересно, как отнесётся к этому маленькому кавалеру царишь? На всякий случай я сняла с себя всякую ответственность, пообещав донести лидиного поклонника до её комнаты. А там уж пусть он сам договаривается с ней, с её самцом и заодно с властелином. Я, так и быть, могу попробовать себя в роли переводчика. До комнат мы не добрались. На полдороги нас перехватили, точнее, перехватил. Интересно, это какая-то другая порода? В смысле, подвид? Арахнит, дожидавшийся меня у подножья лестницы и вызвавший у местного контингента яростную волну шепотков в водолении, был раза в полтора меньше всех тех, кого я видела раньше. А ещё он был белым, как свежий снежок на подоконнике. Даже искрился почти так же ярко. Белоснежная шерсть блестела мелкими радужными искорками. Кожа у человеческой части нового паука-нафта тоже была бледной, почти молочной и волосы на голове, заплетённые в сложную косу, отливали благородной сединой. А вот глаза у товарища оказались странными и немного пугающими. Радужка светло-светло-голубая, почти белая, поэтому сначала кажется, что весь глаз — сплошной белок с резкой чёрной точкой зрачка посередине. Повелитель ждёт вас, леди. Коротко и ясно. Но хоть рукой показал, куда идти.